Сейчас на прелестью новой Умеет нас она пленить. Скажите, можно ли сравнить Её с дельфирою суровой? Одной судьба послала дар Обворожать сердца и взоры. Её улыбка, разговоры Во мне любви рождают жар, А та...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 Смиренно внемлет Черномор. Домой он с Витязем спустился, Летит и мигом очутился Среди своих ужасных гор. Тогда Руслан одной рукою Взял меч сраженной головы И бороду схватив другою, Отсек ее.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 Руслану голос подаёт. В волненье чувств нетерпеливых Он отворяет двери в сад. Идёт, идёт и не находит. Кругом смущённый взор обводит. Всё мёртво. Рощицы молчат, Беседки пусты, На стремнинах Вдоль берегов ручья, в долинах, Нигде Людмилы следу нет, И ухо ничего не внемлет. Внезапно князя хлад объемлет, В очах его темнеет свет, В уме возникли мрачны думы. Быть может, горесть, плен угрюмый